Глава 14 Алло, кислый. Здорово. Ты же уже слышал о странном чудике, разгуливающем по городу с килограммами золота в карманах и ищущем ломбарды, куда бы приткнуть свое барахло? Да? И что думаешь насчет того, чтобы пощупать его за вымя? Зря, что ли, в эти твои порталы ходили? Вместо того, чтобы пива с пацанами пить. Просто покажешь ему эти свои когти... Он очканет и отдаст хабар. Да нормально все будет, не ссы». Сотни подобных разговоров происходили весь вечер и всю ночь не только в самой Москве, но и в ближайшем Подмосковье. Слухи о несметных сокровищах, доступных любому достаточно удачливому человеку, не боящемуся слегка запачкать руки, пронеслись снежным комом по всем антисоциальным личностям в радиусе сотни километров от Кремля. Где-то вечером за чаем жена поделилась с мужем историей о человеке, принёсшем в скупку золотой лом, и высказала сожаление, что пустила такую сделку. В других местах уже наоборот, давали конкретную наводку с фотографией, сделанной камерами безопасности. Но так или иначе, информация о невыглядящем опасном молодом человеке с килограммовыми запасами драгоценного металла, обходящим все крестные ломбарды, Быстро стало достоянием общественности, а особо жадные и глупые уже ночью вышли на промысел, мелкой гребенкой прочесывая улицы в его поисках. Утром я проснулся в хорошем настроении. В кои-то веки не было никаких дел, требующих, чтобы я все бросил и занимался только ими. Наконец разорвал связывающие меня по ногам отношения, освободившись от тянущих обязательств. И все, что я был должен, это раз в неделю ходить в портал с президентом, обменивая время на деньги. Конечно, можно было бы и с этим покончить. Но, во-первых, это не такое уж и сложное дело, не требующее особых усилий, но приносящее свои преференции в виде полезных знакомств и прикрытия любых моих действий на самом высоком уровне. А во-вторых, как минимум, эти деньги легальны и не требуют отчетности, в отличие от продажи золота. Да и не думаю, что смогу продолжительное время заниматься этим. Рынок быстро насытится, цены пойдут вниз, и я привлеку внимание крупных рыб этого бизнеса. На самом деле я был удивлен, что до сих пор еще никто не постучался в номер недорогой гостиницы, которую я снял после того, как ушел от Ани, и не поинтересовался источником моих нетрудовых доходов. Я быстро умылся, достал из инвентаря чашку горячего, свежезаваренного кофе, бросил взгляд на количество восстановившейся энергии и, слегка подумав, распечатал бутерброды, потратив еще немного. В принципе, уже имеющегося у меня запаса золота в 20 килограммов должно хватить на получение еще 40 миллионов, и, наверное, нужно будет сделать перерыв, сходить в портал, заняться, наконец, саморазвитием, слегка позаброшенным со всеми этими приключениями и получить кучу опыта. Раньше при расставаниях с девушкой Обычно шли тягать железо в спортзал или заливали проблемы алкоголем. Но новые времена приносили новые решения, и сомневаюсь, что можно придумать что-то лучшее, чем убийство пары сотен существ в целях отвлечения. Еще и с получением за это награды в виде очков опыта и характеристик. Поэтому я собрался, вышел на улицу и неспешно направился к очередному ломбарду, который, судя по времени, должен был открыться через 15 минут. И довольно неожиданно для меня идущие сзади двое прохожих поравнялись со мной в момент, когда вокруг практически никого не было. И с двух сторон, подхватив под руки, занесли в подворотню. Я вдоль мгновения напрягся, готовый атаковать. Но затем расслабился и решил посмотреть, что мне хотят сказать эти, безусловно, уважаемые люди. Тем более не думаю, что кто-нибудь оценит лужу крови на снегу в это прекрасное зимнее утро. Меня приперли к стенке, начали шарить по пустым карманам, а я смотрел в эти неотягощенные интеллектом лица и ждал. «Золото! Где золото у шлепок?» Брыжа слюной закричал правый из них, выхвативший из инвентаря здоровый тесак. Второй, продолжая приминать меня своим телом, уже начал расстегивать куртку, залезая своими немытыми лапами. Когда я коротким ударом по ним сбил его, а затем легкой плюхой, стараясь не покалечить, отбросил в сторону. «Эй, болезные! Вы вообще кто такие?» Задал я безответный вопрос. Размахивающий ножом придурок не нашел ничего лучше, чем попытаться ткнуть им в мое тело. И тут уже я перестал церемониться. Шаг в сторону, аккуратный доворот его руки, правда, чуть больше, чем отмерено природой, до отчетливо раздавшегося хруста сломанная в запястье рука и завершающий удар в лоб, выбивающий из него сознание. Подхватил падающее тело и аккуратно прислонил к стеночке, посмотрев по сторонам. Вот и первые ласточки моего вчерашнего безрассудного поведения. Я, конечно, ожидал, что слухи о богатеньком беспечном идиоте, разгуливающем без охраны по городу с целой кучей денег и золота, начнут курсировать со страшной скоростью. И ждал нападения еще вчера. Но уж точно не такого безалаберного, думая, что заинтересуются более серьезные ребята, с которыми уже можно будет вести диалог. Либо по продаже всего остального объема, пусть и по гораздо более низкой цене, либо в немного более другой плоскости. И по его результатам, так сказать, по заветам дедушки Ленина, экспроприировать награбленное для более нуждающихся. А так как мне срочно были нужны миллионы денег на стройку, то я вполне подходил под это определение. Так что я ждал серьезных грабителей, которых в итоге можно будет ограбить в ответ. Оставив уже приходящих себя идиотов, постановящих от боли в сломанных конечностях, я направился дальше. Второму, чтобы было неповадно хватать людей и тащить в грязный подворотне, я тоже сломал правую руку, обеспечив незабываемые ощущения. И либо пусть они долго лечатся, либо идут в портал, играя в русскую рулетку с неизвестным результатом. Судя по тому, что нож появился как из воздуха, один из них уже был как минимум второго уровня, но или до сих пор не развил полученные способности, довольствуясь инвентарем, или, что более вероятно, просто не успел воспользоваться ими, по старой памяти предполагая, что жертва напугается вида острого лезвия перед глазами. Уже привычно толкнув дверь в ломбард, я встретился глазами сидящим мужчиной, и, судя по его расширившимся зрачкам, он сразу узнал меня стараясь не подать при этом вид. «Добрый день!» — поприветствовал я его. «Золото скупайте!» И, заходя с козырей, вывалил на стол целую горку брусков более четырех килограммов весом. Если уж форсировать события, то по полной. Тут или снять деньги с ломбардов по максимуму, или всколыхнуть это болото, с новой силой запустив слухи об имеющейся наличке и запасах драгоценного металла. Судя по жадным блеснувшим глазам ломбардиста, в первую цель я точно попал. А вот как со второй, покажет только время. Да, конечно, но мне понадобится время. Проверить его и заказать наличные. Мужчина вышел в подсобку, о чем-то поговорил по телефону и, вернувшись, немного подрагивающими руками, начал проверять металл на подлинность, оттягивая время. Шум двигателя от подъехавшей прямо к двери машины Я услышал заранее и напрягся, готовы активировать броню. Но вошедшие двое крепких ребят с сумкой в руках не спешили сходу открывать по мне огонь. Я немного расслабился, отпустив события течь своим порядком. В принципе, меня устраивал любой вариант развития событий. Отдадут деньги и не станут препятствовать уходу — хорошо. Попытаются напасть — тоже неплохо. Трупы в портале я уже прятал, опыт имеется. Но, к моему удивлению... Они шепотом коротко переговорили с человеком и положили деньги на стол, отойдя в сторонку. Ломбардист, явно начавший чувствовать себя более уверенно при наличии группы поддержки, подтянул сумку к себе, открыл и, глянув внутрь, заговорил. «Мы с товарищами в курсе, что вы вчера целый день ходили по городу, сбывая некие запасы. Так вот, мы бы хотели приобрести у вас несколько больший объем». «И о каком конкретно количестве вы готовы говорить?» Ленивый, пытаясь не показать свой интерес, проговорил я. «Скажем, цифра в 10 килограмм вас устроит?» Стараясь не выдать охватившее его напряжение, спросил мужчина. «Здесь?» — кивнул он на сумку. «Двадцать миллионов. Деньги чистые. Если хотите, то мы можем даже оформить перевод на карту, сделав все надлежащим образом». Интересное предложение. На меня устроит и наличные. Я уже не скрываясь, залез в коммуникатор, открыл инвентарь, продолжая отслеживать обстановку и начал доставать из него дополнительное золото. Охрана, принесшая деньги, также смирно стояла у стеночки, не отсвечивая, и я слегка успокоился. Придвинул к ломбардисту запрошенную им горку и откинулся на кресле. Скажем так, помимо этого, Показал я належащее перед ним золото. «Есть еще 23 три килограмма». «Не интересует?» Забросил я удочку, ленясь опять провести весь день за ходьбой по сомнительным заведениям. Мужчина перекинулся взглядами состоящими охранниками и, увидев качающиеся в отрицании головы, нахмурился. «К сожалению, это максимум, который мы сейчас можем себе позволить. Если у вас есть время, хотя бы пару дней...» «Мы достанем необходимую сумму, но сейчас все деньги в обороте, и быстро их вынуть не представляется возможным». Я пожал плечами, соглашаясь со сказанным, и ответил. «Ну, тогда сойдемся на этом». Взял сумку с деньгами, закинул ее в инвентарь и, хмыкнув, направился на выход, ожидая чего угодно, начиная от выстрела в спину из ружья и заканчивая банальной попыткой ограбления. Но, к моему удивлению, я спокойно вышел наружу. Так никем не остановленный. Либо нерешительные бандиты, либо относительно честно ведущие свои дела люди. В принципе, утро началось неплохо. Сначала, конечно, встретился с залетными гопниками, но зато немного размялся, и с первой же попытки заработал 20 миллионов. С учетом вчерашнего наличными у меня было уже 35. Но, к сожалению,. Нужно было гораздо больше, поэтому я отправился дальше, в надежде, что, наконец, клюнет уже рыба покрупнее. Зря, что ли, расхаживаю по городу с килограммами золота в инвентаре, светя его направо и налево. Очередные любители легкой наживы в количестве трех человек встретились буквально через две минуты и без особых затей подошли ближе с ходу огорошив. «Парень, закурить не найдется? Я улыбнулся. Вспомнив старую шутку, остановился, засунул руку в карман, делая вид, что достаю что-то из кармана, распечатал пачку сигарет и протянул ему. Э. Завис спрашивающий. А огоньку не найдется? Снова повторил движение, на этот раз, вытаскивая зажигалку, и замер, улыбаясь в ожидании развития событий. Может, и позвонить тогда будет? Спросил не оставляющий попытки словесно зацепиться парень. С этим, конечно, было чуть сложнее, но я, когда ходил сканировать разные предметы, случайно зацепил и старый проводной телефон, за каким-то чертом, стоящий на стойке в магазине электроники. Также засунул руку под куртку и, запустив распечатку, ненадолго замер, ожидая завершения процесса, посматривая на нетерпеливо перешагивающих на месте парней, не могущих отступить от шаблона действий требующего найти хотя бы малейший повод для предъявления претензий. Телефон успешно допечатался, и я, вытащив его из отворота, вручил опешившему парню и произнес. «Три желания исполнены. Ты потратил свои попытки». И пошел дальше, внутренне смеясь от своей ребяческой шутки. Я успел пройти метров пятнадцать, когда они, наконец, отвисли от произошедшей ситуации и бросились в погоню. Уже не заморачиваясь приличиями, Бегущий впереди парень с проводным телефоном в руке попытался схватить меня за плечо, но промахнулся из-за того, что я сделал шаг в сторону и чуть не упал, замахав руками. «Стой, сука, золото! Золото гонит джин хренов! Вот мое желание!» Я остановился, засунул руки в карманы и стал, ожидая очередного поворота сюжета. Уклонился от одного размашистого удара, от второго — Гопники проваливались при каждом богатырском замахе, падали, частично поскаливаясь на снегу, но, по большей части, делая это из подставляемых им подножек. Обычные люди, пусть даже несколько раз прошедший портал и улучшившие немного характеристики, вообще не являлись хоть сколько-нибудь опасными противниками. Все их удары я воспринимал как в замедленном режиме, ускоряя восприятие по желанию и каждый раз сдвигался ровно на такое расстояние, что казалось, что по мне вот-вот попадут. Редкие прохожие со стороны наблюдали, как трое одетых в утепленные спортивные костюмы парней напали на другого юношу, выглядящего гораздо приличнее, чем они, и устроили какую-то клоунаду. Прыгали на него, размахивая руками и ногами, промахивались, падали, снова вставали и продолжали попытки пока, наконец, это не надоело странному парню, с легкостью держащемуся против противников. Два коротких тычка в тело каждому, со стороны казавшиеся совершенно легкими, после которых они подлетали на пару метров и упали, со стоном пытаясь подняться. Сидящие в припаркованной неподалеку машине два человека мрачно наблюдали за происходящими событиями, не произнося ни слова. И только когда все закончилось... Второй, сидящий рядом с водителем, набрал неизвестного абонента и произнес. «Шпана не справилась. Это будет сложнее, чем мы думали. Нужны системщики. Причем, желательно, сильные системщики», — уточнил он. «На сегодня раздача подарков закончена», — бросил я вдоль позабавившись. Заодно проверив свои способности и так, и не вынимая руки из карманов, направился дальше». Следящую за мной машину я срисовал уже давно. Довольно приметная с буквами «вор» в номере, как из клишированных фильмов про бандитов, следовала за мной от самой гостиницы. И теперь, когда я немного засветил свои выдающиеся возможности, должны были либо послать кого серьезнее, либо пойти на диалог. А уже если я правильно понимаю, как это вообще все происходит, то после того, как им это не удастся, позовут на предметный разговор». Скинув очередные два килограмма золота у следующего скупщика, который тоже моментально узнал меня при входе, я стал богаче еще на 4 миллиона, отправившись к следующему заведению. Видимо, за ночь моя физиономия разлетелась не только среди криминалитета, но и через чат обычных ломбардистов донеслась до остальных заинтересованных лиц. И еще вчера насторожно относящиеся ко мне люди, подозревающие подсадную утку, пытающиеся их подставить. Теперь гораздо охотнее шли навстречу. Так и получилось в очередном ломбарде, до которого ради разнообразия я дошел совершенно без происшествий. «Добрый день. Золото?» Сходу поприветствовал меня мужчина, даже не ставший скрывать свою осведомленность. «Золото», — произнес я в ответ. «Сколько возьмете?» «А сколько есть?» — классическим еврейским вопросом парировал он. Я посчитал остатки, глянул на уровень энергии, заполнившийся до 35%, и, решив пока ее больше не тратить, ответил — 20 килограммов. Очередной ломбардист удивленно присвистнул и откинулся на спинку стула. Значит, слухи не врали. Действительно есть странный парень, распродающий огромным количеством золота. Если не секрет, то откуда? Из портала вытащил выдал я заготовленную легенду. Монстров на фарш покрошил и в конце нашел здоровенную хреновину, которую пробил на части. Я понимал, что рано или поздно все происходящее сегодня станет известно неопределенно широкому кругу лиц, и про эту историю начнут ходить самые разнообразные слухи. И следовало заранее придумать пути отхода. Добытая в локации золото идеально укладывалось в легенду. Какая-то часть людей, конечно, начнет тщательно обыскивать все территории и, возможно, даже докопается до чего-то ценного. Но другим, наоборот, не повезет, и они сгинут под клыками и когтями монстров. В любом случае, это их выбор, поддаваться золотой лихорадке или нет. И, как я понимаю, там, где было, уже ничего не осталось. Глубокомысленно протянул он. «Все верно. Ты что?» «На чем сойдемся?» Мужчина задумчиво почесал короткую бородку рукой, помолчал и спросил. «А обмен не интересует?» «На что?» «Да все, что угодно». Развел он руки в стороны. «Оружие, девочки, наркотики, определенного вида услуги. Предпочту все же деньгами, причем не связанные с наркотой». Отрезал я, не желая замораться в подобном. «Оружие я легко и так получу от военных». А вот все остальное меня не интересовало. Как и не было желания играть Мстителя, разоблачающего шайку бандитов. Всю историю человечества были люди, живущие вне правил, в своем теневом мире, и никому не удалось его окончательно и жить. Поэтому я не собирался претендовать на эти лавры. Деньги так деньги. Протянул все же слегка недовольный мужчина и приглашающе махнул рукой. Выкладывайте три кило. На это у меня финансы найдутся. Из ломбарда я вышел с 45 миллионами наличных, хранящихся в инвентаре, и остатком 18 килограммов золота. Неплохой результат работы со вчерашнего дня. А если бы начал заниматься этим еще раньше, совершив поездку по стране, то, возможно, заработал бы свой первый миллиард. Я настолько увлекся мыслями о том, что скоро разбогатею, что к своему стаду совсем расслабился. И поэтому летящий мне в живот металлический острозаточенный пруд стал полнейшей неожиданностью.